и, молча, с детским изумлением, уставилась на Лестода. Он медленно отступил назад и вытянул перед собой руку, защищаясь. Потом прижал платок к ране на запястье, подошел к шнурку звонка и дернул, не сводя с нее глаз. «Что ты наделал, Лестед?» — повторял я. От ее прежней болезненной бледности не осталось и следа.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 Соскользнув с кровати, она встала на колени перед лежащим юношей, торопливо вцепилась в его запястье, протянутое Лестодом. Сперва она пыталась грызть живую плоть, но Лестод объяснил ей, что надо делать, а потом сел рядом и предоставил ей в одиночку довершить начатое. Но он не сводил глаз с груди жертвы,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 белой и холодной, как мы, — подумал я, — но останется прежней. И я понял, что Лестод говорил о смерти. Две крошечные пунктирные ранки на ее шее еще слегка кровоточили, и я поднял с пола платок Лестода и приложил к ним. «Мама оставила тебя с нами».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 но это было не так просто она была не такая как мы с Лестодом и часто я не мог понять ее она оставалась ребенком но обрела душу свирепого убийцы в погоне за кровью не останавливалась ни перед чем и добивалась своего с требовательностью шло время Лестод по-прежнему пытался убедить меня что он представляет собой угрозу для Клодии